Глава 16. Фестиваль. Песнь скорби. Ирис. Принцесса вертится в кресле. Ей не терпится услышать мое предсказание, а я не тороплюсь его давать, потому что никакого предсказания у меня нет. Как же неудобно сидеть на хрустале, только и думаю я и смотреть в проклятый шар. Багряно-красные и желтые прожилки чередуются с прозрачными, словно давая шанс заглянуть внутрь. Я как раз и пытаюсь рассмотреть, что там. Может, тут есть подсказка, секретик, как использовать шар шарвидии? Я не слишком много о них читала. Ветриция хмурится, сдувая с лица выбившуюся каштановую прядь, пока я пытаюсь состряпать какую-нибудь историю. На ум ничего не приходит. Не могу же я сказать... «Ты выйдешь замуж за короля Тамура, вы будете жить долго и счастливо». Нет, язык не повернётся. К тому же это свадьба для витрицы, как кость в горле. В то же время я не могу сказать ничего другого. Я просто не знаю, как быть. Яркий свет озаряет меня без предупреждения, обволакивает со всех сторон и затягивает за собой, внутрь шара. Я в стеклянной клетке, из которой нет спасения». Ошарашенно кружусь на месте. Стенки шара затуманиваются. Пространство расширяется, расставляя передо мной фигуры. Возможно, сила цвета приходит мне на помощь? Вот замок лилий, который распадается на башенке. Лестницы, галереи, высокие стены. И вновь собирается в некоем подобии лабиринта. Туман подступает к моим ногам. Ступни босые, израненные. Я испуганно бросаюсь вперед и слышу дикий вопль. Иду на этот ужасающий крик, бегу, петляю, пока не врываюсь в капу сколастики. Голоса хора внушают трепет, но отнюдь не радостный. Они поют песнь скорби, в каждой ноте сквозит отчаяние, и я не сразу могу понять, что не так со всеми людьми, которые окружают меня. Но тут, на алтаре, я вижу ее, в платье цвета вишни, Оно было белым, я уверена в этом. Я сама примеряла это платье, но сейчас оно алое. Багряный плащ с серебристой вышивкой мелькает перед глазами. Исчезает, и вновь я вижу его. Жених и невеста. Невеста и жених. Ты знаешь, это прекрасное слово, милое, Вивисекция. Чудесно звучит, да? Хрип со стороны вишневого платья. Я подхожу ближе. Король Тамур не видит меня, его руки — под цвет его плаща, обогрённые кровью. Перед ним лежит ветрица, скорее то, что от нее осталось, только небольшой участок кожи не покрыт алой влагой, аккурат над солнечным сплетением, где вшит в кожу бледно-голубой кристалл, похожий на каплю. Похожий на тот, что сейчас висит у меня на шее, сокрытый лифом платье. У меня нет сил смотреть, но я не двигаюсь с места. И смотрю, слежу за каждым движением короля, слежу с интересом. Холод пробирает меня до самого сердца, я не должна чувствовать то, что чувствую. Это неправильно. «Жаль, что не получилось с сестрицей», — говорят мои губы. «Она слаба, она не выдержала», — звучит стальной голос короля Тамура. «И тем не менее, теперь я здесь». Вихрь подбрасывает меня вверх, в небо, где мне легко и беззаботно. Я смотрю на королевство Диамонт с высоты. Я парю и ликую, но девушка, которая внутри, я настоящая, молит отпустить ее. Черные точки суетятся внизу. Я узнаю в них людей. На скорости врезаюсь в самую гущу сражения, выжигая вокруг себя землю. «Вы все умрете», — обещаю я. Только сейчас замечаю свои рыжие локоны, которые неистово теребит ветер. Небо чернеет, гул стоит такой, что закладывает уши. Мне хочется убежать из этого кошмарного места, но я лишь хохочу. Из толпы выходит мой отец, вечно суровое лицо, волосы с проседью зачесаны назад. На нем доспехи, исписанные символами, никогда не видела отца в доспехах. Его глаза горят серебром, совсем как у тварей, из сферы. Он склоняется передо мной на колено, и я вижу стоящее за ним существо с блестящими крыльями. Ту самую, что мучило Молли в беседке. Странная тревога наполняет мое сердце. Откуда я знаю этого мотылька, что связывает нас? Но я не хочу этого знать. Меч в моей руке ярко сверкает. Я оборачиваюсь, снося голову бегущему на меня солдату. По правую от меня сторону возникают паук, скорпиониха и змей. Их лица озлоблены, а орудия остры. Они набрасываются на людей, не оставляя им и шанса. По левую сторону замечаю другую троицу — двух женщин и юношу с пылающими волосами. Одну из женщин я видела совсем недавно, в синем силоцвете. Она бросает на меня взгляд, полный укора. Вторая — совсем еще девчонка — Низенькая, со смуглой кожей и чуть раскосыми глазами. Она смело бросается в бой. Один миг — и все заканчивается. Невероятная тяга рвёт меня изнутри, кромсает на части. «Ливисекция!» Слышу я над собой голос короля Тамура. «Ты знаешь это прекрасное слово, милая!» Я улетаю прочь, обратно в галерею, где передо мной сидит витриция. «Ну что? Что ты видела?» Нетерпеливо спрашивает она, «Что ждет меня?» Мои губы беззвучно шевелятся, горло подступает ком. «Свобода!» Тихо выдыхаю я, знаю, что она хочет услышать. Прошу меня простить. Встаю из-за стола и направляюсь к двери. «До встречи на фестивале!» Оживленно выкрикивает мне вслед принцесса. «Прочь! Прочь! Уйти отсюда! Скорее!» «Зачем ты соврала ей?» — спрашивает внутренний голос. «Но принадлежит он не мне, а той женщине и сила цвета. Я не знаю ее имени, однако это она. Вдруг ощущаю, каким холодным становится камень у меня на груди, скрытый под платьем. Она словно ушла, и я осталась одна. Ну и пусть. Со мной авантюрин и свет, правда? Жду их отклика, хоть какой-то пульсации, но ничего нет». Не чувствую больше никакой связи со своими селоцветами. Я совсем одна. Замок лилий утопает в цветах. Они гирляндами оплетают лестницы и покачиваются над головой, наполняя залы густыми ароматами. Фреллины принцессы все как на подбор, в бледно-голубых или розовых платьях с цветочными венками на русых головах. Это так напоминает мне дни в скаластике, когда я была чужой среди послушниц Сатмира — Среди видей. Вот и сейчас я приближаюсь к девушкам с растущим волнением. Почему никто не сказал мне, что у Фрейлин будут одинаковые наряды? Я похожа на пеструю курицу. Косые взгляды в мою сторону, усмешки. Что ж, я этого навидалась. Подбородок повыше, прикрыть глаза, будто бы я щурюсь на солнце или утомилась, расправить плечи, делая вид, что других просто не существует. Знакомый смех проносится мимо меня тревожным колокольным звоном. Внимание, Фрейлин перебегает с моей скромно-высокомерной персоны на вошедшую в сад пару. Совсем скоро процессия тронется в путь, пройдя по центральной улице города до площади Равновесия, а пока мы все не можем оторвать глаз от принца Марциана и его спутницы. Нет, рядом с ним больше не мелькают серые платья видей. Девушку рядом с ним не узнать — Так она изменилась и даже повзрослела, бутон раскрывший лепестки, блеснувшей красотой. «Сестрица?» — шепотом произношу я. Лицо Эгирны чуть вытянулось, четче проступили скулы, а в голубых глазах мелькает пронзительная искра. Ее открытые наряды сменило строгое пурпурное платье из бархата с высоким воротом, украшенным алой кружевной оборкой — Эгирна смеется, но ее глаза неподвижны. Марцен подносит губам ее руку, целуя у всех на виду. Но когда она успела заручиться симпатией принца, это же я мечтала о нем тоскливыми ночами в скаластике, представляя, как он выберет из всех послушниц меня. И хотя Марцин уже не кажется мне таким привлекательным, как раньше, я все равно раздражена. Лай собак заставляет меня отвлечься от мыслей. Три огромных самоеда, лайки Витрицы, бросаются к Игирне, обступая сестру. Она прячется за спиной принца. «Забери своих шавок, Крица! кричит он, вступивший в сад принцессе. «Они пугают мою невесту!» «Невесту?» — переспрашивает Витриция, переводя недоуменный взгляд с брата на свою бывшую фрейлину. «Но это невозможно!» «Кто решил, как я должен жить?» Возмущается Марцен под громкие пересуды свиты. Мне плевать! Но отец этого никогда не одобрит. Отец, его даже на праздники не будет. Еще немного, и королем стану я. Тогда-то все изменится. Пелена тишины повисает над садом, словно легкая туманная дымка. Ветрица вздрагивает, ее губы дрожат. Она озирается, ища поддержки. Наши взгляды встречаются. Она берет меня за руку и ведет за собой, прочь из сада. Фрейлина зовут ее, но тщетно, если Витриция, что надумала, иного быть не может. «Вот дурень! Разговаривать так со мной, из-за какой-то девчонки!» Ворчит она под нос, но моей руки не отпускает. «Ваше Высочество, я удивлена не меньше», — говорю я в ответ. «Мы идем вдоль плотных кустов Бирючины, а когда останавливаемся, я вижу, как зла Витриция» щеки раскраснелись зеленые глаза полыхают меня бьет озноб. я видела это самое лицо совсем недавно, бледным, обескровленным, мертвым, желая прогнать из головы страшные образы, но они никуда не исчезают, ложась поверх реальности незримым саваном ну и пускай вдруг говорит витрица у меня и без марца она, полно забот а кстати улыбка несмело пробирается к ней на лицо. «Ты видела нового телохранителя Бена? Он такой красавец! Лорд!» «Как же он сказал? Проклятие!» «Я, кажется, забыла его имя. Ты можешь себе представить?» Хохочет принцесса. Мне он показался грубоватым. «Что?» витриция прекращает смеяться, недоуменно смотрит на меня и выдает еще более истеричный поток хохота. «Ирис! Ну и потеха!» Чуть успокоившись, принцесса произносит. Он серьезный, возможно, чуть надменный, как и полагается, лорду. Я лишь раздраженно вздыхаю. Не хочу сейчас ни думать ни говорить о призраке, мысли о нем выводят меня из равновесия. Витриция смотрит на меня так, будто хочет сказать что-то еще, взгляд ее мечется по сторонам. Я не решаюсь спросить о том, что увидела в яблоке Видий. о голубом кристалле на груди принцессы, как она связана с силацветами. По улицам города льется музыка. Девушки с цветочными корзинами дарят прохожим букетики и улыбки. На крышах сладко подтягиваются коты. Ко мне, не хуже вот такого кота, подпрыгивает Бена. Его лицо безмятежно, он совершенно спокоен. Все тревоги будто смыты вчерашним ливнем. Пробежавшая мимо девочка вложила мне в руку цветы, букетик фиалок, которые, как назло, снова возвращают меня мыслями к призраку. «Потрясающая работа, видя Ирис», — говорит королевский советник. «С твоей помощью я получил все, что хотел. Прими мои извинения за грубые слова». Он не отрывает от меня восхищенного взгляда, но мне неловко, потому что я больше не чувствую силы. Букетик в моих руках покрывается серым налетом, чернеет, Я отбрасываю его в сторону, и он пеплом рассыпается в воздухе. Надеюсь, Бена ничего не заметил. Вечером к королевству подползает туман. Он стелится по шероховатым булыжникам, покрывает их тонкой молочной дымкой. Мягкий рассеянный свет окружает всех, кто выполз из домов на фестиваль. Стоит стемнеть, и жители Диамонта не высунут и носа, но не в эту ночь». Истрят платья и мужские костюмы. Передо мной мелькают яркие маски, расшитые блестками и перьями, колпаки, шляпы, атласные красные перчатки и разноцветные ленты в длинных русых косах. Я и сама в маске, в черной маске, прикрытая черным плащом. Я будто сливаюсь с темнотой, и мне нравится эта неприметность. Уличные музыканты и придворные шуты, цветочницы и фрейлины, бродяги и принцы. Сейчас нет никакой разницы. Маски и костюмы сделали всех равными. Но я такая неуклюжая в этом платье Коломбины. Оно кажется мне слишком красочным, а декольте неуместно низким. И я плотнее закутываюсь в плащ, хотя совсем не холодно. Наоборот, этот вечер как теплый десерт на серебряном блюдечке принцессы. Мое внимание привлекает группа бродячих артистов возле обшарпанной красной повозки, странной округлой формы. Она стоит в укромном месте, под сенью двух дубов. Узкое длинное окошко прикрыто черными занавесками с рюшами, а под ним на небольшом выступе красуются бутылочки с разноцветными микстурами. Возможно, это не лекарство вовсе, а огненные напитки. Из повозки выходит женщина с длинными бордовыми волосами и тонким золотым обручем на голове. Ее шеи и плечи совершенно оголены. Из декольте легкой белой блузы с широкими длинными рукавами грозит выпрыгнуть пышная грудь. Будь я мужчиной, не смогла бы отвести от нее глаз. Да я и так, если честно, таращусь на незнакомку. Она обходит повозку твердой походкой, подхватывает бутылек, откупоривает и выпивает залпом содержимое. Ее тело чуть заметно дрожит. Наши взгляды встречаются. Девушка манит меня пальцем и указывает на товар. Возьмешь парочку эликсиров?» Я робко качаю головой и отступаю на шаг. Тут занавеска в окошке отъезжает в сторону, и на меня смотрит старушка. Ее лицо, сплошь покрытое морщинами, похоже на высушенный фрукт. Кто пожаловал в наш фургон? — кудахчет она и проваливается куда-то вниз. Через несколько мгновений старушка оказывается возле меня. Она еле достает мне до пояса. — Купи мой браслетик, сладкая, а я тебе погадаю! — крякает старушка. Красноголовая девушка хмыкает. В ее руке, словно из воздуха, появляется яблоко, которое она смачно откусывает. — Спасибо! — но у меня нет на это монет». «На это, не на это? Откуда ж тебе знать, что пригодится?» — взмахивает коротенькими ручками старушка. «Хочу уйти, но старушка так и суетится у меня под ногами. Раскрой ладошку, я тебе погадаю. Ты только погляди на браслетики. Разве тебе жалко пару монет для старухи?» И в самом деле вдруг, думаю я, раскрываю ладонь, Старушка долго хмурится и что-то бормочет себе под нос. Потом сворачивает мою ладонь в кулак и улыбается беззубым ртом. «Жить будешь долго, выйдешь замуж за принца, нарожаешь кучу детишек». Она замолкает и хитро смотрит на меня, а я вспоминаю недавнее гадание для витрицы. «А теперь моя пара монеток». Она раскрывает почти детскую ладошку, я качаю головой, и старушка хмурится. Ты должна отдать мне что-то взамен, понимаешь?» Но у меня правда ничего нет. Она всматривается в мое лицо, будто может увидеть его под маской. «Ничего? А имя?» «Какая ерунда! Кому интересно мое имя?» «Как тебя зовут, милая?» «Ирис?» Отвечаю я, сама не понимая, зачем. Просто не могу держать язык за зубами. Слова скатываются с губ, словно горошины. «Старушка...» Щерит рот с двумя выпавшими передними зубами, распахивает пёстрый балахон, и я вижу множество круглых деревянных бусин, нанизанных на нити. Удивительно, как она не падает под весом всех этих браслетов. «Вытяни ручку!» — велит она. «Да бросьте!» — вдруг говорю я, немного опомнившись. «Ваше гадание — просто глупости!» Угораздило же ее выбрать для гаданий именно меня, в виде «вытяни руку!» Глаза старушки вдруг как два серых камня. Я снова подчиняюсь ей. Она цепляет мне на запястье браслет четкий с круглыми деревянными бусинами и одной окрашенной в полуночно-синий цвет. В ней виден отблеск хильдегарды, тонкого золотистого полумесяца, похожего на кривую улыбку. Ухмыляется мне и старуха. В ее глазах шевелится нечто нехорошее, волчье, дикое, древнее. Но вдруг... Этот тайный уголок наводняет компания юношей и девушек в нарядах сельчан. Красным огнем поднимается на ветру волосы девушки, и она скрывается в фургоне, а старуха раздает девушкам деревянные браслетики, звенят монетки, звенит в ушах. Я безотрывно смотрю на запястье, на синюю бусину. Я жду. Понимаю я, жду, что она окажется силоцветом, но это просто... Крашенная деревяшка, она молчит, как и мои камушки. Неужели я на миг подумала, что я какая-то особенная, что камни выбрали меня? Теперь они изгнали меня, лишили своего покровительства. И я снова никто. Девочка, которая никому не нужна и никому не интересна. На мои плечи вдруг ложатся теплые ладони, невесомые, но уверенные. Я не могу дышать, оборачиваюсь... Сердце замирает, а вместе с ним и душа. Она больше не мечется, она спокойна. Музыка смешивается с туманом. Призрак не сводит с меня серых глаз. Хорошо, что мое лицо наполовину скрыто маской. Надеюсь, он не заметит румяться. «Мне кажется, или ты избегала меня?» Без нотки веселости спрашивает он. «Не про себя ли ты говоришь?» — отвечаю я. «Ты был довольно-таки увлечен беседами с принцессой». Музыка становится настойчивей. Ей сложно сопротивляться. Мы медленно идем по улице среди акробатов на ходулях, шутов и танцующих пар. Коломбина и призрак. Я замечаю вдалеке королевскую процессию, но мы не торопимся к ней. Замедляем шаг. От Отчего-то я зла на призрака, но не могу понять причину. В какой-то момент его рука ложится мне на талию, а второй он подхватывает мою ладонь в перчатке, под которой спрятано кольцо силоцветом. «Мы могли бы немного потанцевать», — спрашивает призрак, желая поймать мой взгляд, но, встретившись с ним, отворачивается и выдыхает облачко пара. Странно, но я даже не почувствовала, когда похолодало. Призрак отводит в сторону мой плащ, притягивая ближе к себе — Собираюсь ответить ему, что не умею танцевать, когда он делает первый шаг. Напористый, беспрекословный, я вынуждена подчиниться, и мне это безумно нравится. Туман приносит прохладу, но еще никогда мне не было так тепло. Мы неспешно кружимся по широкой главной улице. Я не замечаю никого, кроме призрака. Он здесь, со мной, и смотрит лишь на меня. А вдруг он снова проверяет меня? вылетает в голову пугающая мысль. Сбиваюсь с ритма, хочу убрать руку из его ладони, но он сжимает ее крепче, не отпускает. Сбежать я не могу. И не хочу. Он останавливается между двумя танцующими парами и кружит меня на месте, после чего мощным рывком уводит за собой направо. Мы оказываемся в тесном переулке, где больше нет никого, кроме нас. Сюда не проникает даже свет фонарей. Темнота окутывает меня. Я не вижу ничего кругом. Мы все еще движемся в танце, медлительным, ленивым, будто покачиваемся на волнах этой ночи. Ночь туманов. Белесый шлейф пробрался и сюда, рассеиваясь легкой, синеватой дымкой. От каменных стен домов идет холод, и впервые за вечер мне становится по-настоящему зябко. Я не могу говорить, забыла как. Да и призрак тоже. Он лишь смотрит и смотрит и смотрит. Взгляд его опускается вдруг ниже. Наконец он позволил себе посмотреть на мои губы. На них начертано тайное послание, которое сможет прочесть лишь тот, кто пожелает. Посвященный. Сейчас я с радостью посвятила бы его в свои сокровенные мечты. «Ирис!» Голос призрака срывается. Его рука в кожаной перчатке ложится на мою шею, припечатывая меня спиной к стене — Даже сквозь плащ камни холодят мне кожу. Но губы горят пламенем, предвкушая совсем другой огонь. Из глубины переулка доносится усмешка. Пелена тумана скрывает двух людей. Оба крепкие, одного роста. Когда они выходят вперед, я вижу их лысые черепа со страшными татуировками в виде черной звезды. Одеты они в черную кожу со множеством металлических пластин. Кондор, Сайрс!» — рычит призрак, выпуская меня из объятий, полуживую. «Наш призрачный пустоцвет!» — растянуто говорит мужчина с дикими красными глазами. «Недалековато ли вы щенки изобрели? Отбились от своей шайки?» Я вздрагиваю от грубого голоса призрака. Второй незнакомец со множеством серебряных колец в нижней губе бросается вперед, но первый останавливает его. «Стой, сайрос, не горячись!» «Тут же дама!» Он откидывает меня скользким взглядом. Призрак шагает в сторону незнакомцев быстро и незаметно, совсем как тень, и в мгновение ока оказывается перед ними. Я же чувствую себя совершенно беззащитной, моля, чтобы откликнулся хотя бы один из силоцветов, но все три предательски молчат. На призраке нет его экипировки, лишь обычный светский костюм и плащ, и никакого оружия у него с собой тоже нет. Выжимаюсь в стену, мне страшно не только за себя, но и за него. «Говорят, ты нашел проблеск», — выдыхает Сайрус, позвякивая среди странной тишины серебристыми колечками. «Не желаешь поделиться?» «Я ни с кем и ничем не делюсь», — скалится в ответ призрак. Он стоит аккурат между мужчинами, и я вижу его лицо в профиль. Черные волосы, упавшие на глаза, точеный нос, поджатые губы — Взгляд устремлен вниз, он словно не желает даже смотреть на этих двух мерзавцев. А в том, что они мерзавцы, я даже не сомневаюсь. Дальше все происходит очень быстро, и я готовлюсь к худшему. Но призрак вновь опережает мои мысли. С немыслимой быстротой он проскальзывает между обидчиками и захватывает Сайроса со спины за шею, крепко и беспощадно. Кондор набрасывается на лорда, но успевает только врезать по физиономии своему напарнику. Красноглазый громко рычит. «У нас давние счеты, призрак, еще с того самого дня, как тебя выбрал наставник. Почему ты призрак, а? Почему? Ты ведь даже не...» Он слишком много болтает, думаю я. Кулак призрака заставляет чужака замолчать. Хотя бы на какое-то время. Веки Кондора закрываются, а сам он падает на спину неуклюже раскинувшись на тротуаре переулка. «Идиоты! Послать ко мне этих лоботрясов!» Призрак идет прочь, совсем позабыв обо мне. Я кидаюсь следом, не желая оставаться наедине с громилами, пусть они и в отключке. «Кто это был?» — спрашиваю я, нагоняя призрака и стараясь не думать о нашем несостоявшемся поцелуе. «Не твоего ума дело!» — сердито бросает он и ускоряет шаг. «Грубиян!» Бросаю ему в спину и, завидев процессию принцессы, позволяю ему уйти в ночь.